Глава четвёртая. Как только меня оставили одну, я прислушалась к своим ощущениям. Ни озноба, ни боли в горле не было. Но как только я встала с кровати, меня повело. Голова закружилась. Пришлось снова сесть и закрыть глаза, пережидая головокружение. М да, простуда не прошла. Надо было у мамы спросить, как саму себя лечить. А то ведь сегодня буду как овощ. Надеюсь, никаких гостей на сегодня не предвидится. буркнула я по стеночке, добираясь до душа. «Вот скажи, ты на всю голову стукнутая или только наполовину?» — раздался позади меня голос питомца. «У меня не оказалось сил, чтобы обернуться. Я так и сползла по стене на пол». «И зачем так шуметь?» — скривилась я. «Не видишь человеку плохо». «А зачем этот человек встал с кровати? Утопиться решила. Так тебе стоило только сказать, я бы помог». Подходя ближе, покачав головой, выдал зверёк. Его хвост ходил из стороны в сторону. Он злился. «Так, что происходит?» Ко мне вошёл отец вместе... Ну, кто бы сомневался? «Райт, right. тут как тут. Ого, в глазах шута гром и молнии. А он с чего злится. Не сразу, но я заметила ещё одного гостя. Позади всех стоял мужчина на вид лет тридцати пяти, но глаза выдавали его истинный возраст — Слишком много в них оказалось... мудрости? Вряд ли, но мне показалось, что ему несколько веков, и, глядя на незнакомца, меня пробирала дрожь. Он пугал, настораживал и вызывал неприятие. «Да вот, принцесса заболела!» — ткнул в меня лапой зверушка. «А почему она на полу?» — не понял отец. «Это новый вид лечения?» «Ага, скудоумие называется». подхватил Проныра. «Видимо, её высочеству захотелось искупаться, чтобы ещё больше заболеть». «Мне захотелось запустить в этого языкастого гада чем-нибудь потяжелее, но сил не оказалось, словно из меня их вытягивали». «Поговори больше, я потом с тобой пообщаюсь, зараза такая!» прошипела я, не узнав собственный голос. Отец подошёл ко мне, поднял на руки, прижал к себе, а потом уложил в кровать». Он хотел было встать и уйти, но я задержала его, схватив за руку. Задать вопрос, всё время вертевшийся на языке, мне не дали. Указав на гостя, король произнёс. «Мейрин, ты наверняка ещё не видела второго советника короля. Это рихтан да Эс Дилар. Пока мы найдём тебе учителя, основные азы по теории магии станет преподавать тебе он». Меня передёрнуло от слов отца. Я бросила ещё один взгляд на застывшего мужчину – Он улыбнулся, поймав мой взгляд. Только глаза его так и остались холодными. В этот момент я разозлилась на себя. Если уж не испугалась настоятельницу в пансионе, ее палачей и наших садисток-монахинь, то почему я должна бояться советника? Я вздохнула, навесила на лицо улыбку, всем своим видом показывая, как я рада, что у меня нашелся учитель. И тут же поспешила задать вопрос, который меня больше всего волновал. И как часто мы станем заниматься? Когда начнем? Где будет проходить практика? Ваше Высочество, вам сначала необходимо вылечиться, а уже потом думать о занятиях». Низким грудным голосом произнес мужчина. Мне на миг показалось, что его глаза вспыхнули, но я списала свое видение на разыгравшееся воображение больного мозга. «Хорошо, вы правы, стоит действительно сначала вылечиться», легко согласилась я. Мой новый учитель вызывал неприязнь до такой степени, что в груди всё сжималось, хотя подобной причины я не понимала. Любая девица сказала бы, что этот тип очень красив, но меня его красота не прельщала. Хотелось бежать от такого подальше. Отец заметил моё состояние, но списал всё на болезнь. Разубеждать его не стало. Он положил ладонь мне на лоб, проверяя, спал ли жар. Я на миг прикрыла глаза и вздохнула. а потом всё-таки не смогла больше сдерживаться. Мне необходимо было узнать то, чем я мучилась восемь лет. Снова, схватив отца за руку, убрала её со своего лба и твёрдо, глядя ему в глаза, решилась. «Зачем ты меня в пансион отправил? Ведь можно же было учить и во дворце!» Задала я вопрос, волновавший меня все восемь лет. «Мэйрин, после смерти матери я понял, что не смогу дать тебе должного воспитания». но с ним вполне могли справиться монахини пансиона. О нём отзывались весьма положительно, вот я и решил... «Положительно?» — на меня напал истерический смех. «А знаешь, сколько девочек оказались с поломанной психикой после этого пансиона? Знаешь, сколько едва не погибло? Ага, но была даже парочка тех, кто ушли навечно к высшим силам. А знаешь, что сказали родителям? Болезнь, не лечению. Хорошая отмазка, и не придерёшься». А то, что их забили насмерть за нарушение, это нормально? Из меня вырывались злые слова. Просто представила, что со мной могло бы быть, не проснись во мне, сила, из-за которой наша палач все-таки полосовала меня розгами значительно слабее, чем остальных. Мои слова заставили отца неверяще посмотреть на меня. Он обернулся к Дэс Дилару. Тот невозмутимой статуей застыл на пороге. Весь его взгляд выражал... «Принцесса бредит». «От ярости мне вдруг захотелось запустить в того гада, чем потяжелее, но я не стала заниматься членовредительством, твёрдо решив, я не стану заниматься с деларом. Он мне не нравился, и точка. А уж способов избежать занятий масса. И поможет мне в этом Петриан». Отец снова перевёл взгляд на меня, пытаясь осознать, правду ли я говорю. В его глазах читался ужас пополам с яростью. Мне на миг страшно стало, но именно в этот момент я поверила. Он действительно ничего не знал. Но тут подошёл шут, взял мои ладони и развернул их к королю. Естественно, там ничего не было, я не могла понять, что он пытается показать, но проныра имел слишком серьёзный вид. Смотрите, Ваше Величество. И тут же на моих руках проступили страшные рубцы, которые появлялись как раз после порки. Король вздрогнул. Его глаза стали огромные. Все сомнения отпали разом. Даже второй советник подался вперёд, вглядываясь в мои ладони. С его губ сорвалось ругательство, а в глазах застыла жажда убийства. Он смотрел перед собой с такой ненавистью, что мне на миг стало жаль настоятельницу. Была бы она здесь, её бы порвали на лоскутки. Стало на миг приятно. «Что это?» — одними губами прошептал отец — Я же в этот момент позлорадствовала. «Это доброта, монахинь. Хочешь, ноги покажу? На ступнях и пятках такие же узоры были», — произнесла я, глядя на короля. «Если ты таким изощрённым способом хотел меня убить...» «Мейрин, что ты говоришь?» — властно осадил меня отец. «Ага, так я и успокоилась. Меня уже ни слов, ни ведомые дали. Что видела все эти годы, то и говорю». «Ты сплавил меня в пансион, чтобы убить, избавиться от меня. Зачем же забрал? Что не удалось палачу, решил доделать сам?» Я отчетливо ощущала в своем голосе ненависть, открытую, непримиримую. Вся обида прошлых лет выплескивалась наружу. Может быть, если бы не жар, расплавляющий мозги, я бы и промолчала, но во мне будто кто пробил скважину с источником, и он стремился вверх. Так и из меня слова полились потоком. И я уже не обращала внимания, что он мой отец и король. Мэйрин! Его Величество был просто в шоке, но быстро справился с собой. Его глаза начали метать молнии. «Что? Я уже 18 лет, Мэйрин. А вот ты хоть раз поинтересовался, как там твоя дочь в этой тюрьме? Хоть раз приехал навестить? Если не сам, то мог бы прислать хоть кого-то. Но зачем? Сплавил дочурку и дело с концом. Она пусть сама выживает, как пожелает». «Достаточно», — перебил мои словесные излияния король. «Да, в эту минуту передо мной находился не отец, а именно монарх». Гордая осанка, жёсткий взгляд, поджатые губы. «Мы с тобой поговорим, когда ты поправишься». «Сейчас у тебя начался горячечный бред». «Думаешь, поправившись, я тебе что-то новое скажу?» «Не дождёшься». Я оказалась на кровати. Закуталась снова в одеяло и отвернулась к стене. Никого не хотелось видеть». Голова начинала болеть всё сильнее. Я закрыла глаза и постаралась успокоиться. «Я спасал тебя». Едва слышно прошептал отец. «Каждый день мне приходили отчёты о твоих достижениях. Но ни слова не было сказано о проснувшейся силе. И я верил. Понимаешь, у меня и мысли не могло возникнуть, что мне лгут. Да, настоятельница не знала, чья ты дочь». Письма приходили на снятый в городе дом, где я иногда отдыхаю от суеты, но это не отменяет того факта, что я пытался заботиться о тебе. Ведь убийца твоей матери так и не был найден. Более того, он же и тебя пытался отыскать. До меня доходили слухи, как настойчиво кто-то интересовался местонахождением принцессы. «Это правда. Нахождением действительно интересовались. Ко мне тоже приходили запросы», – ставил свое слово Дилар. Но о нём никому, кроме Его Величества, не было известно. Даже мне, второму советнику, не сообщили об этом. «Первый советник тоже не знал, так что особо не переживай», — усмехнулся Шут, мотнув головой. «И ты должен понять, это было сделано в целях конспирации». «Наверное, это действительно было верным решением», — согласился Дилар. «Это спасло её высочество». «Особенно в свете слишком непомерного любопытства кого-то», — вздохнул дочь. «Кто-то слишком рьяно искал мою дочь. Вопросов было слишком много». «Жалец, следить их не оказалось возможным», — подхватил слова отца Райт. Злость немного улеглась, но не до конца. Да, мне хотелось верить отцу, но уж больно глубоко въелась обида. «Мне надо всё обдумать», — вздохнула я, прикрывая глаза. Краем муха слышала шаги визитёров, покидающих мою комнату. Правильно, нечего им здесь делать. Хочу остаться одна. Как только рядом со мной никого не осталось, я задумалась. Откуда этот приступ агрессии? Да, я бываю раздражительной, иногда злюсь, но не до такой же степени. Что со мной только что было? Размышляя, сама не заметила, как уснула. Мне ничего не снилось. Более того, показалось... Я только закрыла глаза, а меня уже будет. Я с трудом разлепила тяжёлые веки. Рядом с кроватью стояла служанка. Женщина лет сорока, приятной внешности. Вот только блеск её глаз меня насторожил. «Ваше Высочество, вы проснулись?» Глупый вопрос. Нет, сплю открытыми глазами. «Вам надо выпить целебную настойку». Женщина налила в чашку отвар, от которого ещё шёл пар. А у меня непроизвольно вырвался стон. Губы пересохли, во рту было так сухо, словно год я не пила. Меня мучила жажда. Я схватилась двумя руками за протянутую чашку. В голове вихрем пронеслась мысль оставить чашку, но куда там? Жажда замучила. И только поднесла к губам, на меня налетел вихрь, выбивая чашку из рук». «Ой, прости, прости, я так беспокоился, чуть с ума не сошел. Отлучился, всего на пару минут, а ты уже очнулась, а тут уже служанка, а там тебя ждет...» «Помолчи!» — взмолилась я, прижимая к себе тараторившего питомца. Он говорил на одной волне, визгливо, громко и очень быстро, иногда проглатывая слова. Не успела я оглянуться, как служанки вместе с графином и след простыл. «Эй, куда? А пить?» «Фух, как вовремя я успел!» Уже более спокойно произнёс зверёк, падая рядом со мной на кровати. Я недоумённо возрилась на него. «Что это было?» С трудом ворочая распухшим языком, поинтересовалась я. «Вархрахк, как же пить хочется!» «Потерпи, сейчас тебе принесут!» Забравшись ко мне на руки, отозвался зверёк. «А пока расскажи, что на тебя нашло!» Высушивая разлившееся питьё, попросила я. Сидеть в мокром оказалось некомфортно. Меня ещё немного знобило, а жажда всё увеличивалась. Наконец в покои вошла молоденькая служанка с подносом. Я едва не вскочила к вожделенному графину, удержала только огромное самообладание. «Принцесса я или где?» Пусть мучи моя жаждой. Я наблюдала, как мне наливают морс, но стоило девушке поднести мне чашку, я больше не сдерживалась. Схватила её так, что служанка шарахнулась от меня в сторону. «Правильно, нечего так медлить, когда я умираю от жажды». Выпив три кружки, я почувствовала себя намного лучше. Теперь можно и поговорить. Отослав служанку, я пытливо глянула на зверушку. Он спрыгнул с кровати и собрался сбежать. «О, ты себя чудесно чувствуешь, отдыхай и набирайся сил, а мне пора, столько дел, надо всё осмотреть, со всеми познакомиться, обо всех узнать». Он не давал мне и слова вставить, быстро добираясь до двери. Но я вознамерилась расспросить его обо всём. Выбитая из рук чашка не шла из головы, потому, быстро выпустив магию, притянула к себе мелкого пакостника, обняла и так ласково-ласково поинтересовалась. «Куда же ты собрался, хороший мой? Не успел прийти, а уже так быстро убегаешь. А как же поговорить, рассказать, что здесь только что было?» «А что было?» — вполне натурально удивился Кабутака. «Ты напилась, утолила жажду, а сейчас собираешься меня задушить. Всё, я умираю!» И мелкий пакостник закатил глаза. «Ага, не проняло!» «А сейчас хватит притворяться. Рассказывай!» Жёстко приказала я. Но ну и снова мне не удалось узнать ничего, так как дверь распахнулась, вошёл... «Ого!» «Как я понимаю, серый кардинал собственной персоной?» Поинтересовалась я у гостя. «Ваше высочество, с кем за время, проведенное в замке, вы успели хорошо познакомиться?» «Не братья внимания ни на мою язвительность, ни на вопрос, холодно поинтересовался юноша». «Угу, и вам доброе утро!» Широко улыбнулась я и, не думая отвечать на вопрос, «А как же поинтересоваться самочувствием, узнать, хорошо ли я спала?» «Ваше высочество, ответьте на вопрос», — с нажимом потребовал гость. «А как же элементарная вежливость! Или вам не сие качество?» «Не здравствуйте, не пожалуйста! К тому же, пока мне не расскажут, что произошло, я ни слова больше не скажу!» Сложив руки на груди, пытливо уставилась сначала на незнакомца, потом на кабутаку. Юноша вздохнул. Весь его вид выражал вселенскую скорбь. «Надо же, принцеска посмела возражать самому серому кардиналу!» Он сверлил меня взглядом в надежде, что я сейчас одумаюсь и быстренько начну ему выкладывать всё, о чём он спрашивал. «Да сейчас разбежалась. А смотреть так я тоже прекрасно умею». Наши переглядывания продолжались несколько минут. Где-то в глубине сознания я вынуждена была признать, этот парень меня пугал, но в то же время интриговал. Забавный объект для оттачивания острот. «Вот с кем должно быть интересно». Да и сам он личность неординарная, красив, причем до безумия, но его красота пугала, настораживала, заставляла включать режим противодействия, чтобы не попасться на крючок его обаяния. «Мы с вами можем весь день сверлить друг друга взглядами, но пока мне не расскажут, что происходит, я ни слова не скажу», — спокойно отозвалась я в какой-то момент, осознав, что меня затягивает в глубину серых, пронизывающих до костей глаз. «Хорошо», — вздохнул гость. Я была готова запрыгать на кровати от радости. «Ура! Первая победа!» Но не стоит обольщаться. Наверняка он не так прост. И в этом я убедилась уже через пару минут, когда после произнесённого согласия он снова замолчал. «Вот же, мне что, пойти клещи поискать и тянуть его за язык?» «И что молчим?» «Испытываем моё терпение?» «Я больна, меня нельзя волновать, поэтому рассказывайте уже». потребовала я кто-то из присутствующих в замке придворных вознамерился применить к вам приворотное зелье начал гость довольно ровным голосом кому-то очень захотелось сделать вас своей супругой мои брови после этих слов взлетели вверх ничего мне я не придумала как выругаться «Вархрахк! вот же их за ногу до да обстола потом лицом об стену и ваше высочество гневно воскликнул парень «Что за выражение? Вы же девушка! Принцесса, наконец!» «На какой конец?» — мило захлопала глазами я. «Где вы этот конец увидели? Покажите мне, я тоже хочу увидеть, на какой конец меня собрались!» «Вы невыносимы!» — перебив меня, гость даже глаза закатил. «Ну что вы, это я еще сдерживаюсь!» — усмехнулась в ответ. «Вы просто мало со мной общались!» «И надеюсь, на этом наше общение ограничится!» — выразил свою надежду юноша. Я едва не задохнулась от возмущения. «Как ограничиться? Неужели вас не пленила моя красота, мой ум, эм, Что там ещё предполагается для пленения?» Я задумалась. Кабутака трясся, уткнувшись мне в плечо. «Хватит поясничать, Мэйрин. Просто расскажите мне, с кем за эти дни вы общались чаще всего». Вроде и спокойный тон, но я видела, как напряжены его плечи, как сведены скулы. Парень едва сдерживался». «Что, дружок, никто с тобой так не общался?» «Все смотрели в рот, затаив дыхание, когда ты говорил?» «Да ни с кем», — всё-таки соизволила я ответить. «Только со своими пажами, они же со мной неотлучно. Из придворных многие подходили с хвалебными одами, но я даже лиц их не помню», — призналась я. И тем не менее кто-то осмелился на нарушение закона. Начал расслабляться юноша. «А та служанка, что мне приносила это зелье, по ней нельзя вычислить виновного». Задала я вопрос, не понимая, почему такая элементарная мысль не пришла в голову незнакомцу. «Если бы на ней не оказалась личина, именно так мы бы и поступили». Уел, признаюсь, об изменении внешности я даже и не подумала. «Но тогда, получается, под личиной могла быть как женщина, так и мужчина?» Содрогнулась я, разглядывая себя. «Вот вархрахк, а я не одета». Под личиной наверняка был парень, ведь только в этом случае он мог рассчитывать на взаимность. Успокоил меня серый кардинал. Я снова выругалась, но всё-таки поинтересовалась. С чего такие выводы? Вдруг это всё же тётка была? Ведь парню в моих покоях делать нечего. Ваше высочество, иногда вы меня поражаете. Как где, так вы умная, а в элементарных вещах... Начал было юноша, но я его перебила. «Можно опустить вступительную часть о моих умственных способностях? Просто объясните, в чём я ошиблась». «Что вы знаете о приворотных зельях?» Вместо ответа задал вопрос гость. «Ничего, совсем, потому и жду разъяснений», – пожала плечами я. «Приворотное зелье – такая гадкая штука, которая заставляет влюбиться без памяти в того, на кого первого попадёт взгляд. И, как вы сами понимаете, женщина это быть не могла». «Видимо, ваш поклонник, кстати, неплохой маг, надел на себя личину и вошёл к вам под видом служанки. Он правильно рассчитал. Стоит вам выпить чашку зелья, он бы снял маску, показавшись вам в настоящем виде», — пояснил юноша. «А если бы я подняла крик, как-никак парень в моих покоях?» — удивилась я. «Он сильно рисковал». «Ничем он не рисковал», — вздохнул серый кардинал. «На моё недоумение, наверняка отразившееся и на лице, пояснил». «Стоило вам увидеть его под воздействием чар, и вы бы не думали о приличиях. Именно это ему и нужно было. Наверняка группа поддержки, которая должна была ворваться в покой, чтобы скомпрометировать вас, уже ожидала своего выхода». «Вот оно как!» — только и смогла произнести я, и тут же вскинула голову. «А как же мои пожи Они где были? Неужели ничего не слышали?» «Их опоили снотворным. Они до сих пор спят. И когда придут в себя, неизвестно. Доза оказалась лошадиной», — пояснил юноша. «И как нам искать этого гада?» Я собиралась вскочить с кровати и бросаться. «А куда, собственно?» Мало того, что едва не выставила себя в неприглядном свете, так ещё и собралась искать ветра в поле. Не стану же я ко всем придворным мужского пола подбегать и спрашивать, «Это не вы меня сегодня пытались приворотным зельем угостить?» «Понятное дело, правда никто не скажет, а только насторожаться». «Думаю, он сам отыщется, а вам стоит быть осторожнее», — подвёл итог нашей беседе парень. Больше ничего не сказал. Развернулся и вышел. В дверях я заметила и второго советника короля, он с невозмутимым видом дожидался серого кардинала. Входить в мои покои не стал, но наверняка прекрасно слышал наш разговор. «Вот и поговорили». Опишев от такой наглости, выдала я. Интересно, он всегда был таким невоспитанным или только мне так повезло? Подумаешь, не поздоровался, не попрощался. Проблему нашла, — отозвался Кабутака. Он слишком скуп на слова и на расшаркивание. Ему злодея ловить надо. Вежливость никто не отменял, — припечатала я. Всё-таки встала и прислушалась к себе. Голова не кружилась, а больше не было. Только пить всё ещё хотелось ужасно. «Ты куда собралась?» Заметив моё направление к ванной, поинтересовался питомец. «А куда я могу ещё идти, как ты думаешь? В этом направлении только одна дверь». Не оборачиваясь, ответила я. «Не свалишься?» Тут же задал вопрос Кабутака. «Я бы умилилась такой заботе, если бы в голосе зверька не ощущалось ехидство. И точно». «А то могу вернуть нашего гостя. Он поможет». «Я лучше утоплюсь три раза, чем приму его помощь», — огрызнулась в ответ и вошла в ванную комнату. Душ я принимала с наслаждением. Волосы вымывала дважды, мне казалось, их вывалили в грязи. Из ванной я выходила обновлённая, посвежевшая. От болезни не осталось и следа, видимо, организм сам излечил простуду. «В комнате уже находился Райт», — Шут развлекался с Кобутакой, Они играли в какую-то игру, смысла которой я не поняла, а потом и вовсе спрашивать не было смысла, так как две пары глаз тут же замкнулись на мне. Я даже оглядела себя. В халате до пят на голове полотенце. Расходовать магию пока не стало, зачем? Волосы и так высохнут. «Как себя чувствуешь?» — тут же спросил Райт. «А зноба, головной боли больше нет?» «Не-а, всё прошло». «Свежа, бодрая и весела. Сейчас думаю, чем заняться». отреportавала я. Пока отдыхать, тебе надо набраться сил, а потом уже выходить к народу, наставительно произнёс шут. Я скривилась. Не хочу я лежать. Надо с магией поработать, хочу попробовать кое-что. Я вспомнила мамины уроки. Мне не терпелось испытать их на практике. "Что ж ты такая неугомонная?" покачал головой парень. "Ладно", уговорила. "Пошли, я с тобой". "А ты зачем там?" удивилась в свою очередь я. «Заняться больше нечем?» «Пока нечем. К тому же мне не хочется оставлять тебя одну. Кто знает, на кого нарваться можно при таком скоплении народа?» Отозвался Проныра. И тут же, ехидно усмехнувшись, добавил. «К тому же, неужели ты сможешь обойтись без такого очаровательного меня?» «Да, а еще очень скромного», — покивала головой, демонстративно оценивая собеседника. «Это само собой подразумевалось», — отмахнулся от моих слов Райт. «Ну как, насмотрелась? Теперь можем идти!» «Пошли уже, скромняга!» — усмехнулась я, схватив одежду, снова скрылась в ванной. «И мне с тобой идти? Помочь одеться?» — донёсся голос парня полной весёлости. «Перебьёшься!» — отозвалась я, быстро приводя себя в порядок. «Я от такой красоты ослепну, а по пуле меня ещё замуж выдавать!» — произнесла уже в комнате, направляясь к выходу. «Шут за мной!» «Я тебе специальные очки подарю, чтобы не ослепла!» подпрыгивая рядом со мной, произнес Райт. По пути нам встречались придворные. Девушки делали реверансы, мило улыбались, но в их глазах я видела злобу, зависть, досаду. Мужчины раскланивались, сверкая белоснежными зубами, но на дни их взглядов я видела желание. Вот только оно никак не было связано с физической близостью. Желание обладать мной как особой королевской крови написано было на их лицах. «Тоже мне зверушку нашли!» «Интересно, не была бы принцессой, смотрели бы на меня такими плотоядными взглядами?» Буркнула я вслух. «Если б ты была обычной придворной или горожанкой, боюсь, в твою сторону никто, кроме меня, не посмотрел бы!» Успокоил меня Райт. Захотелось стукнуть его посильнее. «Вот зараза ехидная!» «А давай проверим!» Шальная мысль прилетела мне в голову. Шут пораженно уставился на меня. «Ты из Брендила, да? У тебя от болезни мозги помутились!» Осторожно поинтересовался парень. «Нисколько!» — весело отозвалась я. «Мне и вправду интересно, чего я стою без статуса принцессы и хочу пару недель пожить, как обычная горожанка. Ты со мной?» Сама поняла, что сказала. «Меня в городе каждая собака знает, и все сразу поймут, кто ты есть!» — округлил глаза Проныра. «Да и король мне голову снесет за такие проверки!» «Слушай!» — я даже остановилась. «А если серого кардинала в помощники взять?» — предложила я. Заметив полный ужаса, взгляд Шута махнула рукой. «Хотя нет, плохая идея. А вот соблазнить его...» Я глянула на Райта. Лицо парня даже под слоем белой краски, казалось, стало ещё белее. «Выброси эти мысли из головы!» — прошипел недовольно Шут. «И не подумаю». Бодро отозвалась я, выходя на улицу. «Пошли заниматься. Не забивай свой мозг». «Ты одна собралась заниматься? Вроде бы тебе учителя подсуетили. Может, пригласим его?» Внёс предложение Райт. Я скривилась, как от зубной боли. «Не хочу. Не нравится мне Дилар. Он меня пугает и вызывает неприязнь», — честно призналась я. «Лучше сама позанимаюсь, а ты рядом постоишь, понаблюдаешь. С тобой мне спокойнее, да и уверенности больше». «Ну вот, прекрасно, ты уже начинаешь ценить мою незаменимость!» Довольно оскалился шут. Я на это толиках хмыкнула, но говорить ничего не стала. А то ещё сбежит, чего доброго, мне придётся одной заниматься. Мы зашли за дворец. Спустились по дорожке с горки, ведущей к морю. Место оказалось уединённое, скрытое от посторонних глаз крутым утёсом. Мягкий песок под ногами и мерный плеск волн навевали умиротворение. Здесь можно полностью расслабиться и отдаться тренировкам. Чтобы не путаться под ногами и не попасть под раздачу магии, Райт отошёл подальше, выбирая себе место для отдыха. Я же мгновенно с головой ушла в свои занятия. Несколько часов я пыталась повторять то, что показывала во сне мама. За всё время Райт не произнёс ни слова, удобно устроившись на траве под деревом. Я изредка бросала на него взгляды, проверить, тут он или уже сбежал. К моей тренировке присоединился Кабутака. Дело пошло веселее. Он больше меня разбирался в магических потоках и смешивании магических сил. Благодаря ему мне удалось выставить щит, поставить перед собой огненную стену. Даже порыв ветра организовать. А вот с водой и землей пока ничего не получилось. Но я не отчаивалась. Все обязательно получится. Главное – усиленно тренироваться». «Ваше Высочество, почему не дождались меня?» Раздался невдалеке голос второго советника, в нем отчетливо сквозило недовольство. «Не хотела отрывать вас от неотложных дел», — отмахнулась я от него, довольная, что на этот раз отделалась от учителя. «Вы понимаете, что сами ничего не сможете добиться», — не унимался Дилар. Шут хотел было что-то возразить, но я едва заметно мотнула головой, Надеюсь, он меня понял. Судя по поджатым губам, до него дошло. «Если возникнут трудности, обещаю, сразу же обращусь к вам», — клятвенно пообещала я, но второй советник не желал отступать. «Покажите, что вы смогли сделать». Словно нехотя приказал он. «Нет, не попросил, не предложил, а именно приказал». Меня его тон возмутил. Может, если бы он сказал это нормально, я бы и показала несколько приёмов, которым успела научиться, а так внутри меня всё взбунтовалось. «Я устала, мои резервы на нуле, поэтому на сегодня занятия окончены», твёрдо произнесла я, глянув на Демарта и Райта. Хабутако понял меня мгновенно. «Всё, на сегодня хватит, я есть хочу. Или ты решила меня голодом заморить?» — заныл питомец. Я подхватила его на руки, потрепав по шорстке «Нет, пошли уже, оголодавший мой!» Усмехнулась, глядя на зверушку. Потом обернулась к «учителю» и прошипела. «Видите, не только я устала, значит, мы проведем занятие в следующий раз». При этом я твердо решила. «Не будет меня учить этот странный тип, который мне категорически не нравился. Он настораживал». «Показывать ему уровень своей магии я определённо не хотела и не стану». Рихтан ДС Дилар резко развернулся и размашистым шагом направился прочь. Я усмехнулась, наверняка отправился прямиком к королю, жаловаться на его своенравную дочурку. Ну и пусть, а я всё равно не стану заниматься с ним. «А он чего такой пришибленный? Ты в него магии плюнула? И попала, да?» Громким шёпотом поинтересовался Кабутака. Я прыснула. Сначала подумала, что питомец говорил о втором советнике, но Демарт кивнул на Райта. Я развеселилась ещё больше и заговорщицки подмигнула. «Нет, он, наверное, переваривает мою идею с соблазнением серого кардинала», — спокойно поведала я. «Что? Это ты мозгами двинулась?» — закашлялся питомец. «На солнышке перегрелась?» «Всё, тема закрыта», — недовольно бронила я. «Этот вопрос уже решённый». «Мне хочется поиграть. Это лучше, чем смотреть на все эти лицемерные физиономии придворных. Да и тошнит меня уже от них». Приблизившись снова к замку, заметила выбегающих и обеспокоенных пажей. Вид у них оказался помятый, сонный, у некоторых еще и лица опухшие. «Мэй, с тобой все в порядке?» Облегченно выдохнув, поинтересовался Петриан. «Мы волноваться начали, когда пришли в себя, а тебя нигде нет». «Все нормально, я на тренировку ходила. Успокоила всех и сразу. Но у меня будет кое-что интересное для вас». Я подмигнула Рыжику. Шуты Кобутака в этот момент синхронно застонали. «Что это с ними?» — удивился один из пожей «А мне вдруг стало стыдно, что не могу до сих пор выучить их имена». «На солнце перегрелись», — не задумываясь, отозвалась я, входя в прохладу дворца. Питомец тут же соскочил с рук и побежал вперед. Райт недовольно посмотрел в мою сторону. Я сделала вид, что не заметила. На меня напал приступ веселья. Мы медленно отправились следом за Демартом. Моя идея с каждой секундой все больше обретала решимость. Я даже заулыбалась сама себе, чем еще сильнее насторожила не только шута, но и пажей.